39 Корреспондент Дарья Лоткина щедро попшикала на себя духами, изгоняя формалиновый запах. Она только что вышла из удушливой промозлости морга на свежий воздух. Бутылка коньяка исчезла под клеенчатым фартуком санитара, после чего он объявил, что труп с огнестрельными ранениями к ним не поступал. Дарья не поверила. Тыкала в фото Игоря Самсонова, и уязвленный санитар устроил ей наглядную экскурсию по своим владениям. «Сама смотри, если такая упертая». И она посмотрела. Убедившись, что зря раскошелилась на бутылку, корреспондентка поспешила на воздух, с теплотой вспоминая время, когда писала про диковинные плоды. Ей позвонил главный редактор. «Лоткина, хватит кормиться слухами! Дуй в главное полицейское управление Латайска!» «Там сейчас столичный следователь сделает заявление по беглецу». «По делу Самсонова?» — обрадовалась Дарья. «А кто еще в бегах? Не задавай дурацкие вопросы. Лучше подготовь умные. Уже бегу. Жду материал на полполосы. Ты в эту тему влезла, как муха в кисель, ты и барахтайся». В полицейском управлении проверили ее удостоверение и пригласили в небольшой зал для совещаний, где перед длинным столом теснились пять рядов стульев. Два передних ряда были заняты знакомыми лицами из местной журналистской тусовки. «Столичный десант еще не подоспел», — определила Лодкина. «Если написать быстро и ярко, будет шанс на перепечатку в центральной прессе». В зал вошел пузатый подполковник и беременная тетка. Парочка смотрелась гармонично. Все бросились фотографировать мужчину в форме, а Лодкина нацелила объектив на женщину. «Та самая петля!» — догадалась она. Подполковник откашлялся в кулак и прочел по бумажке. Вчера вечером в результате оперативно-розыскных мероприятий в районе станции Чернорецкой был обнаружен находившийся в федеральном розыске Игорь Романович Самсонов. При его задержании произошла перестрелка, в результате чего один человек получил огнестрельное ранение средней тяжести, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь, а беглый преступник находится под стражей. Подполковник закончил речь и сел за стол рядом с Петелиной. «Почему вы скрываете, что Самсонов убит?» с ходу пошла в наступление Лодкина. «На все вопросы вам ответит старший следователь из Москвы Елена Павловна Петелина», представил коллегу подполковник. «Самсонов жив, точнее спасен», ответила следователь. Его действительно хотели убить с помощью наемного киллера, поэтому мы специально допустили утечку о его смерти, чтобы задержать заказчика. Отвечая на вопрос, она осмотрела в глаза Лодкиной, что корреспондентка посчитала большой удачей и продолжила атаку. «Заказное убийство? Это новый поворот в громком деле Самсонова. Кто заказал его?» «Это новое уголовное дело, где Самсонов фигурирует в качестве потерпевшего». Пока могу лишь сказать, что заказчик из Москвы, он арестован. У следствия имеются веские доказательства его виновности. Такие же веские, как при обвинении в убийстве Игоря Самсонова? Не унималась Лодкина, не давая другим журналистам задать вопрос. Там обвиняемый, тут потерпевший, а может быть он в обоих случаях потерпевший по вине следствия. Ух, как припечатало! «Хорошо, что диктофон включила!» — радовалась своей дерзости Дарья. Следователь опустила взгляд, дернула рукой, словно пыталась что-то нарисовать или смять бумагу, а когда подняла глаза, заговорила тихо и примирительно. «Я встретилась с Игорем Самсоновым и принесла ему свои извинения. Могу еще раз повторить, что я сожалею о недоработках следствия» и готова сделать все возможное, чтобы восторжествовала справедливость. «Самсонов за решеткой, это справедливо?» Он совершил побег из-под стражи, подверг опасности жизнь конвоира. «Мы не вправе игнорировать нормы закона». «Что с ним будет дальше? Если его отправят в колонию, то не исключена месть со стороны персонала». «Его дело будет пересмотрено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». — разъяснила Петелина. — Я лично приехала сюда, чтобы сопровождать Самсонова в Москву на новый суд. В зале заулыбались, представив беременную в качестве конвоира. Одна из журналистов решила сострить. — Уголовный кодекс позволяет, чтобы женщина в положении сопровождала беглого преступника. — Спасибо за заботу, — прервала Елена. «Со мною прибыли два оперативных сотрудника, и, смею вас заверить, в беременности их невозможно заподозрить». С этими словами она покосилась на пузатого подполковника, чем вызвала легкий смех в зале. Полицейский начальник заерзал и проворчал. «Ей еще вопросы будут?» «Скажите, кто убил жену Игоря Самсонова?» — выкрикнула Лоткина. «Всем очевидно, что он невиновен. У следствия есть новый подозреваемый». — уклончиво ответила Петелина. — Вы можете назвать его имя? — Обычно мы не разглашаем подобную информацию, — замялась Елена. — Но это необычное дело. Поймала ее на оговорке бойкая журналистка. — Общественность требует гласности. Или вы считаете нас недостойными и приберегаете важную информацию для телевидения? Петелина согласилась, что на телевидении непременно пронюхают про задержание Баринова, И неизвестно, под каким соусом преподнесут новую сенсацию. Лучше, если озвучит новую версию она. Подозреваемый уже задержан. Это заказчик убийства Игоря Самсонова. Его фамилия Баринов. После трагических событий в семье Золотовых, ему как финансовому директору фактически досталась компания «Золотой квадрат». Думаю, что в ближайшее время Баринову предъявят обвинение в убийстве Екатерины Золотовой. Он еще не признался? Следствие продолжается. С ним работают в Москве. А я здесь, с вами и уполномочена комментировать местное событие. Тогда скажите, кто пострадал при задержании? Говорилось про пулевое ранение. Стреляли в Самсонова? Да, стреляли в Самсонова. Но ранен человек, оказавший ему помощь во время побега. Он находится в больнице. Ранение средней тяжести. Что говорит про него уголовный кодекс? с издевкой спросила лоткина Он соучастник преступления или борец за справедливость? Елена сделала вид, что ей душно, и закончила брифинг. Ей не хотелось углубляться в детали произошедшего, рассказывать о родном брате, ставшем убежденным буддистом. Утром она навестила Анатолия Грачева в больнице, врачи обещали его скорое выздоровление. В беглого осужденного Самсонова пуля которого досталась брату, стрелял начальник конвоя Качанов. Он имел на это право, хотя находился в подозрительно неадекватном состоянии. Чтобы замять скандал, врачи сочли поведение офицера колонии следствием сотрясения мозга, полученным при автоаварии, и тоже поместили его на лечение. В развязке у реки, Участвовал еще один человек, наемный киллер, вот он-то и удивил так удивил. Его личность оказалась полной неожиданностью для Марата и для нее.